Тридцать шесть. Яна. Мои конечности парализовало. Хотелось потерять глаза, чтобы убедиться, что мне не показалось. И из машины действительно вышел Кирилл. Я не понимала, как. Как он меня здесь нашел? Никто не знал, что я нахожусь у мамы. Ни одна живая душа, кроме нее самой. Наши взгляды пересеклись, и сердце отчаянно заколотилось. Кирилл выглядел рассерженным, суровым. Серые глаза, которые обычно теплели при виде меня, сейчас казались стальными. «Ты вы...» «Здравствуйте, Кирилл Сергеевич». От волнения мой голос сбился. Мама непонимающе крутила головой и явно не знала, что сказать. «Мам, это отец Саши», — промямлила я и осеклась, потому что Кирилл оказался так близко, что я ощутила аромат его туалетной воды. «Здравствуйте», — сдержанно поздоровался он с мамой и вновь перевел взгляд на меня. «Нужно поговорить, Яна». Я обхватила себя руками. О чем бы он не хотел со мной побеседовать, Я это выдержу». Я пыталась его переубедить, что Саша сорвался. Хотела обратиться за помощью, но он мне не ответил и не перезвонил. Что мне было делать? Дрожать за хлипкой дверью съемной квартиры в ожидании, когда за мной придут, чтобы снова сделать заложницей? Я будущая мать, мой долг позаботиться о малыше. Его кровному отцу он не нужен. А в Саше я обманулась и точно решила, что у нас ничего не будет. «Лучше воспитывать малыша одной, без поддержки, чем жить в постоянном страхе, зная, что не можешь положиться на человека. Я совсем справлюсь сама». «Хорошо», — я оглянулась на маму, которая понимающе опустила глаза и скрылась за дверью дома. «Можем пройти на веранту, Кирилл Сергеевич». Напряжение, исходящее от него, было сложно игнорировать, поэтому я ускорила шаг. «Я не буду тушеваться и чувствовать себя виноватой за побег. Я ничего не должна их семье». Кирилл остановился в метре от меня. И я в очередной раз поразилась, сколько гнева было в его взгляде. Отчасти поэтому я начала говорить первой, чтобы не дать себя запугать. Я не собираюсь извиняться за свое исчезновение. Не знаю, в курсе вы или нет, но Саша вновь увлекся азартными играми и проигрался. Я не могла рисковать ребенком. И я вам звонила, вы не ответили. Мне пришлось заботиться о себе самой. С моим сыном вопрос я решу. Холодно отчеканил Кирилл. Я здесь по другому поводу. Спину проши позноб, хотя я сама не понимала, почему. Я ведь ничего плохого не сделала. Слушаю, просипела я. Мне достоверно известно, что отец твоего ребенка не Саша. Я приехал, чтобы узнать, кто. И не уйду, пока ты не скажешь правду. У меня закружилась голова, перед глазами потемнело. Нет, нет, нет. Как он узнал? Откуда? Невозможно. Никто не знал, кроме Саши. «Не молчи, Яна!» Вдруг рявкнул Кирилл. «Отец, я?» «Я посмотрел результаты твоих анализов. По срокам все совпадает. Если ты, конечно, еще с кем-то в это время не встречалась». Он словно отвесил мне пощечину. «В моей жизни было всего трое мужчин. Моя первая любовь – Вадик, с которым мы встречались в университете. Саша и он. Вернее, всего одна ночь с ним. Оставьте при себе ваши предположения», дрожащим голосом произнесла я. «Да, отец, вы. Довольны?» Лицо Кирилла побледнело, и он несколько раз моргнул. Отступил. Потер лоб. Внутри вдруг что-то болезненно сжалось. Я много раз представляла, как бы все было, если бы Кирилл узнал правду. Но в моей фантазии это никогда не выглядело настолько ужасно. Этот обычно спокойный и уверенный в себе мужчина сейчас выглядел совершенно растерянным. «И ты молчала?» — хрипло спросил он. «Так долго? Выдавала моего ребенка за внука?» «Ты вообще собиралась мне рассказать? По твоему плану Саша должен был воспитывать своего брата или сестру как отец?» Его слова звучали ужасно, и по всему я выходила злодейкой. Всех обманула в собственных интересах. На деле это было не так. Все слишком запуталось. Я встретила Сашу, влюбилась и распланировала с ним будущее, не скрывая правды. Я понятия не имела, что Кирилл и есть его отец. А сам Кирилл постоянно подчеркивал, что дети ему не нужны как было поступить правильно, не потеряв при этом гордость. Все не так. Саша с самого начала знал правду. Я ничего не скрывала, даже предлагала ему меня бросить. Он сказал, что не может без меня и отказался. Я думала, у нас все получится, и понятия не имела, что ты его отец. Когда я увидела тебя на том ужине, я чуть с ума не сошла. Хотела рассказать. Я умоляюще взглянула на Кирилла. Правда хотела. Но ты всегда давал понять, что не хочешь становиться отцом. Я ведь спрашивала. Я не хотела просить, не хотела навязывать то, что тебе не нужно. Мой ребенок заслуживает быть любимым, даже если у него будет лишь один родитель». И расплакалась. Кирилл смотрел на мои слезы, сжав челюсть, и мне оставалось надеяться, что он хотя бы постарается меня понять. «Твоему поступку нет оправданий», — процедил он наконец. «Ты обманывала всех вокруг, притворяясь искренней. Я думал, ты...» Он оборвался, тяжело задышал. «Сейчас ты поднимешься в дом, попрощаешься с матерью и сядешь ко мне в машину». «Для чего?» – испуганно пискнула я. «Думаешь, я позволю тебе и дальше вести себя так, как сбредет тебе в голову? С этого дня ты будешь жить в моем доме, по крайней мере, пока ребенок не родится, а дальше я решу».